Глава 27 Я верну ее домой. Против обыкновения Франческа проснулась на рассвете. Небо только-только окрасилось в красно-желтые полосы. Новый день очень лениво вступал в свои права, пока опутаясь в серой рассветной дымке. Но у проснувшейся на сегодня были большие планы, которые не терпели отлагательства. Проведя два дня в библиотеке, за изучением всего там имеющегося. Женщина пришла к выводу, должно быть что-то ещё, что запускает всю эту историю с перемещением её в этот мир вместо вызываемой души. Чем больше Франческа об этом думала, тем больше ненавидела эту проклятую змею, которая так отчаянно не хотела показываться нуждающимся в ней людям. В какой-то момент своих размышлений она почувствовала в груди боль и сделала резкий вдох, сев на кровать. Сердце будто сдавило плотными кольцами, как тогда ночью. Чем больше она раздражалась, тем сильнее становилась хватка, будто накинутые петли сжимаются, словно живое существо. Франческа сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Или в 33 у нее случился инсульт, или нужно меньше смотреть фильмов ужасов чтобы не возникло бредовых мыслей о заражении жуткими пришельцами. Точно должно быть одно из двух. После глубокого дыхания боль стала уходить, и чувство чего-то однородного ее покинуло. Первое предположение развеялось само собой. Второе выяснится позже. Если к вечеру ничего не разорвет ее грудную клетку изнутри, то и второе обоснование резкой боли в груди – будет вычеркнута из повестки дня. Быстро приняв Анну, обладательница больших планов на день немного запуталась в новом платье, состоящем из какой-то то ли сорочки, то ли нижнего слоя чего-то белого, а поверх него аккуратно ложилась синяя ткань с длинными рукавами и шнуровкой, подчеркивая тонкую талию своей хозяйки. Закончив возню с непривычной одеждой, женщина направилась к двери. После всех попыток докопаться до истины, она сделала единственный вывод. Герцог обладает информацией, которой нет в этих свитках. И раз генералы и Алик не смогли до него добраться, то найти его должна она сама. Только этот человек знает, как вернуть ее домой. Поэтому прежде всего нужно выбраться из крепости и разобраться, что есть наружу А дальше смотреть по ситуации. Раз поступают донесения о том, что люди-герцога появляются в округе, значит, есть какой-то минимальный шанс осуществить план по его поиску. Конечно, все эти мысли она не собиралась никому озвучивать, поэтому пока стоило начать с малого. Просто выбраться из крепости. Открывая дверь, она как раз закончила обдумывать, как это сделать. И ее взгляд уперся в светлую льняную рубаху на широкой груди ее владельца. «Черт!» — мысленно воскликнула она, невольно поднимая глаза. «Ты ночуешь, что ли, у моей двери? Что ты тут делаешь в такую рань?» Недовольство все-таки вылилось в слава. «Не думал, что ты так рано проснешься произнёс спокойный низкий голос. «Поэтому решил пораньше притаиться за дверью, чтобы не пропустить, как я выйду», – съязвила она. «Или вообще спать не ходил?» Охотник молча смотрел на неё, видя, что вчерашнее раздражение ещё не прошло. Но он не собирался её отпускать, поэтому не ввязывался в спору. Я провожу тебя на кухню. Бросил он и пошел вперед. Ладно, позавтракать все-таки надо. Все еще раздосадованно подумал франческо Потом что-нибудь придумаю. Очень не хотелось бы, чтобы исполнение плана провалилось, еще не начавшись. Чем хочешь сегодня заняться? Спросил мужчина, когда они сели за большой стол на кухне. «Пойти в соседний город», — ответила она про себя, но вслух этого не сказала. Алик уже ясно дал понять, что не выпустит ее отсюда. «Я думала составить Беатрис компанию и встретиться с придворными дамами». Она обрякнула первое, что пришло в голову. «С придворными дамами». Сидевший напротив мужчина поднял бровь, весьма красноречиво показывая, Как удивил его такой ответ. «А что такого? Они готовятся к...» Франческа поняла, когда начала врать, что совсем забыла, какое мероприятие происходит у этих дам. «К празднику какому-то...» «Хм...» Раздалось от него. «Да, вчера было довольно увлекательно все это слушать». «Увлекательно...» — повторил Алик. Охотник рассматривал женщину напротив, понимая, что она просто придумывает себе занятия, чтобы не быть с ним. Но, решив, что это из-за вчерашней ссоры, не стал больше спрашивать. «Я провожу тебя к биатрис Он спокойно подвел итог беседе «Может, и к придворным дамам со мной сходишь?» Не удержалась собеседница от саркастических замечаний. «У меня есть свои дела. Не хочу тебе мешать наслаждаться их обществом», — вернул ей охотник тем же тоном. После он действительно довел ее до кабинета сестры, которую уже предупредили слуги. Королева встретила их доброй улыбкой. «Франческа хочет составить тебе и придворным дамам компанию». «В подготовке ко дню равноденствия!» Усмехнулся Алик, заходя в комнату. «Да?» Ее Величество удивленно посмотрела на подругу. «Тебе там понравилось?» «Конечно!» закивала пришедшее. «Было очень увлекательно!» «О, я рада! Тогда пойдем, конечно!» «Эти брат с сестрой меня сегодня решили добить!» Про себя бормотала Франческа. Ее взгляд переместился на настоящего рядом мужчину. Он еле сдерживал, готовый расползтись улыбку, но в глазах уже сверкали веселые искорки. Счастливое лицо спутницы говорило само за себя. «Тогда я вас оставлю». Охотник развернулся и уже от двери произнес, едва сдерживая смех. «Франческо, желаю хорошо провести время». Мрачная женщина зашла в кабинет и присела за стол. Королева заканчивала что-то записывать и позвала служанку, передавая ей бумаги. Когда обе женщины вышли в коридор и направились в сторону цветочного зала, Франческа остановилась. «Ой, я кое-что забыла в комнате», произнесла она, делая вид, что охлопывает несуществующие карманы. «Нужно вернуться». «Что ты забыла?» – решил помочь Беатрис. «Можем послать служанку?» «Нет, не стоит». Подруга уже развернулась, чтобы уйти. «Я забыла кошель». «Кошель?» – удивленно повторила собеседница. «Но зачем он тебе в замке?» «Просто нужен. Неважно». Женщина уже пошла по коридору в другую сторону. «Ты иди, я тебя догоню». Королева пожала плечами и пошла дальше. Франческа вышла из замка и направилась к портнихе, у которой купила платье. Зайдя в лавку, она приобрела отрез синей ткани, такой же, как ее платье, и накинула его на голову, скрывая волосы и лицо под таким импровизированным капюшоном. Миновав открытые крепостные ворота, ничем не примечательная странница направилась к дороге ведущий через поле зеленого колючего кустарника к лесу и Ривертауну. Алик пришел к генералу орланда узнать, что еще раскопали его подчиненные, оставленные в деревеньке, где они нашли людей-герцога. Но, увы, ничего нового обнаружить не удалось. Этот колдун всегда просачивался, как вода сквозь пальцы, как тот туман, который всегда его окружал. Генерал решил подбодрить друга и позвал зайти в таверну. Но прежде у него имелось одно очень важное дело, которое он не мог не исполнить. Накануне одна милейшая птичка принесла ему на хвосте, что в одном небольшом саду сегодня на чай соберутся придворные дамы. Как неисправимый ловелас и хороший опытный стратег Мужчина всегда был в курсе всех парей тотализаторов и нестерпим нестерпимого желания дам подобрать ему пару. Это безмерно развлекало его. А ещё то, что эти леди также прочили когда-то найти пару его мрачному нелюдимому спутнику, так загадочно появлявшемуся и исчезавшему при дворе, не догадываясь, что этого охотник интересует только одна единственная добыча. Но это не останавливало генерала от того, чтобы подшучивать Наталья. Поэтому, сказавшись о важности дела, злой шутник вел ничего не подозревающего друга в тот самый сад. Не услышать щебетания множества чудных женских голосов еще на подходе было просто невозможно. Олег нахмурился и посмотрел на генерала. «Я сказал, что это важное для меня дело», — пожал плечами сопровождающий и весело усмехнулся. «А ты сам не спросил, какое?» Охотник покачал головой, но, к удивлению спутника, продолжил идти с ним дальше. Войдя в сад с очаровательной широкой улыбкой, генерал сразу завладел вниманием собравшихся, рассыпаясь в извинениях, что случайно здесь оказался. Сопровождающий его мрачный высокий охотник остановился у стены замка, внимательно разглядывая всех, кто находился среди зелени и расставленных скамеек. Но той, кого он искал, здесь не оказалось. Легкое беспокойство поселилось у него в груди. Мужчина подошел к сестре. «Ваше Величество!» Он поклонился королеве. «А разве Франческа не с вами?» Нет? «Она зачем-то ушла к себе в комнату», — ответила Беатрис, видя беспокойство на лице брата. Охотник сразу развернулся и быстро направился в спальную часть замка. Без стука, зайдя в комнату Франчески, он никого там не обнаружил. Неприятное чувство стало сильнее. Олег вспомнил, какой раздражительной она была сегодня утром и как всеми силами старалась избавиться от его присутствия. Мужчина быстро спустился и пересек маленький уединенный сад, выбравшись за крепостные стены на поле, усыпанное цветами вереска. Огромное старое дерево, росшее здесь годами почти на краю обрыва, одиноко стояло на поляне. «Да где тебя тролли носят?» Зло восклигнул охотник, направляясь обратно в крепость. Он быстро пересек улицы, идя к тренировочному полю еще в дороге, понимая, что ей там нечего делать. Но волна бешенства от потери любимой уже начинала захлестывать его. Так же быстро он миновал путь обратно, выйдя к крепостным воротам. Подошедший к дежурившим страяжникам огромный мужчина выглядел настолько жутко, что молодой воин слегка отшатнулся, такой неприкрытой яростью веяло от Алика за ворота выходила женщина со светлыми волосами. Быстро бросил охотник. «Нет, господин». Молодой гвардеец счел за благо сразу ответить, чтобы не вызвать гнев этого человека. Единственного светловолосого посланника гнома Болденвика знали все стражники. Мужчина сразу отвернулся, чувствуя, как сердце начинает сжиматься от невыносимой боли. Но тут он увидел волчонка который стоял у стены и внимательно смотрел на него. Охотник в пару широких шагов оказался рядом с ребенком. «Ты ее видел?» Он не стал уточнять. Малец и так знал, о ком его спрашивают. Серьезные серые глаза на детском лице недовольно уставились на мужчину. Волчонок всегда болтался где-то в крепости, потому что никого не было до него дела. И Ялик видел, с каким обожанием он смотрит на Франческу. Это забавляло охотника в мальчишке, который бесповоротно влюбился в его женщину простым детским чувством. Волчонок смотрел в темные, совершенно дикие глаза мужчины, который всегда мог быть рядом с предметом его восхищения. Конечно, за это мальчик завидовал этому воину, когда-то спасшему его от верной смерти. Но сегодня валики было что-то такое, что мальчик утвердительно кивнул. Куда она пошла? Алико почти удалось спросить об этом, не зарычав, хотя в темных глазах пылало ярость и безумие, ужасающее на таком близком расстоянии. «Господин ничего ей не сделает?» Храбрый малец смог себя переселить. «Я верну ее домой». Последовал короткий ответ и снова вперевшийся мальчика взгляд опасного хищника. Госпожа франческа ушла по дороге в Ривертам. Волчонок тоже расстроился, когда увидел, как она уходит. Что задумала эта женщина? Ничем не сдерживаемое бешенство плескало из глазах охотника когда он тут же прошел в казармы и, не спрашивая, взял запряженную для кого-то лошадь. Устрашающий мужчина вскочил в седло и галопом пронесся в открытые ворота. Франческо преодолела поле зеленого кустарника, опять проведя рукой по его мягким пушистым шапкам и снова уколовшись. Дорога заходила в лес, окамляющий ревертам. Путешественница шла неторопливо, прогуливаясь, радуясь теплому солнцу и украденной свободе. На дороге встречались редкие путники, проезжающие в обе стороны. На медленно идущую женщину никто не обращал внимания. За спиной она услышала непривычный звук для спокойной лесной дороги. Быстрый стук копыт, несущегося вдалеке коня. Беглянка обернулась и замерла на месте. Высокий черноволосый мужчина пригибался к шее лошади, гоняя её вперёд. Даже с такого расстояния различалась неприкрытая всепоглощающая ярость на его красивом лице. Шанса, что на абсолютно прямой дороге он может проехать мимо и не заметить сбежавшую, не представлялось никакого, если уже не сделала этого. «Да почему эта дорога такая прямая?» Воскликнула в сердцах женщина, ведь никогда дороги через лес не шли так ровно. В прошлом постоянно раздражая ее своими бессмысленными изгибами. Да и чем бы помог поворот от преследования этого охотника. Не видя больше никаких других выходов, Франческа свернула в лес, стараясь быстро и незаметно скрыться между стволами деревьев. Зайдя глубже, что дорога едва виднелась в просвете между деревьями, она замерла, прислушиваясь к приближающемуся стуку копыт. Женщина не думала убегать из крепости насовсем, просто не в ее правилах было подчиняться кому-то. Выполнить обоснованные требования или предложение сделать что-то не вызывало никакой проблемы. Но безапелляционный запрет на любые передвижения – это уже слишком. Франческа дала ему возможность самому сопроводить её и помочь узнать этот чужой для неё мир. Но Алик не воспользовался этим. Поэтому женщина собралась сходить в город и незаметно вернуться в крепость к середине дня. Франческа стояла в лесу, призывая удачу и прося любых богов дать ей ускользнуть. Но, похоже, все эти сущности сегодня оказались заняты чем-то более важным. Или просто взяли выходной, потому что стук копыт резко прервался ровно напротив нее, и хищник одним плавным движением спрыгнул с лошади. В открывшейся ей просвет в ярком дневном свете были видны все эмоции на лице охотника. Там читалось только чистое безумие и звериная ярость. Зеленые глаза распахнулись от охватившего ее страха, и она сорвалась с места, убегая дальше в лес. Ткань, укрывавшая голову и скрывавшая беклянку, слетела с головы. Золотистые волосы рассыпались по спине, сверкая на солнце. Алик и так не упустил бы ее, но теперь переливающееся золото ярко сверкало среди деревьев. Сейчас действительно началась охота дикого взбешённого хищника на постоянно ускользающую тобычу. Он быстро сокращал разделяющие их расстояние